Garage Incorporated. Выпущен в США на лейбле Electra и Венчус» 24 ноября 1998 года. Выпущен в Великобритании на лейбле Polygram Vertigo 24 ноября 1998 года. На альбоме Garage Incorporated содержатся песни, прежде выходившие на других пластинках. В этой главе обсуждаются только песни, записанные в 1998 году. Назад к корням хэви-металла и панка. Турне Металлика Tour in Me» должно было закончиться 21 сентября 1998 года концертом в Сальван-Арена в городе Анкоридж, штат Аляска, но было преждевременно приостановлено после концертов в Сан-Диего 13 сентября. Причина в следующем. Металлика готовилась к следующему альбому, о выходе которого неожиданно объявила летом. 14 сентября... Группа собралась в доме Кирка Хэмита и начала работу. Они приготовили своим фанатам огромный сюрприз, поскольку на новом альбоме появятся все кавер-версии, которые группа когда-либо записывала. Вспомнив «Успех миньона» 1987 года «The $5.98 EP» «Garage Days Re revisited чей первый тираж был распродан практически мгновенно, Группа решила включить его вместе с другими треками, которые «Металлика» выпустила прежде, отдав дань уважения артистам, оказавшим на них влияние. С молниеносной скоростью «Металлика» также записала 11 новых каверов, которые войдут в сборник. К концу октября запись альбома Garage Incorporated была завершена. Словно рок-н-рольный моментальный снимок, процесс позволил музыкантам вспомнить каково это выпустить что-то быстро и спонтанно, что в корне отличалось от их обычных бесконечных проектов. «Обычно, когда мы сочиняем новые песни, мы подолгу сидим и выверяем каждую деталь, тратя год на запись, сидим и анализируем», объяснил Ларс Ульрих. «Нам нужен такой проект, чтобы найти какой-то баланс, подурачиться и записать что-то на скорую руку. Полная противоположность работе над нашим собственным материалом». «Металлическая симфония». В 1999 году «Металлика» получила многочисленные награды, включая «Грэмми» за лучшее метал-исполнение, за песню «Better Than You» в феврале, а в декабре получили две награды «Билборд Music. Прежде чем завершить тур "Garage Remains the Same» концертом на фестивале Woodstock 99 24 июля, они еще раз удивили своих фанатов концертами с симфоническим оркестром S&M, для которых пригласили аранжировщика и дирижера Майкла Кеймана, управлявшего симфоническим оркестром Сан-Франциско, на сцене любительского театра в Беркли, штат Калифорния. Эксперимент, в равной степени обескураживающий и чрезвычайно рискованный, оказался невероятно успешным и вдохнул новую жизнь в группу, которая выпустила запись концерта 23 ноября 1999 года. Битва с Напста. 26 июня 2000 года еще не вышедший трек «Металлика» «Ай появился в саундтреке к фильму «Миссия невыполнима 2» второй части саги «Миссия невыполнима» с Томом Крузом в главной роли. Музыканты «Металлика» сразу же заметили, что в интернете циркулирует пиратская версия песни, в то время, когда всемирная сеть только зарождалась. Виновной стороной оказался сайт «Напста», использовавший пиринговую сеть для обмена файлами среди пользователей где можно бесплатно обмениваться аудио- и видеофайлами, несмотря на отсутствие авторских прав. Вместе со звездой хип-хопа «Доктор Dr. Дре» барабанщик «Металлика» Ларс Ульрих подал в суд на сайт «Напста», представителем которого был один из его директоров Шон Фанинг. Ульрих боролся два года, чтобы «Напста» прекратил незаконную деятельность и сменил финансовое руководство, чтобы правообладатели музыкальных произведений получили заслуженную денежную компенсацию. Поскольку история несколько месяцев не сходила со страниц газет, действия Ульриха вызвали отвращение у многих фанатов «Металлика». Это обернулось немедленными последствиями для всемирной репутации «Металлика», поскольку пиринговая модель файлообменников, какой бы нелегальной она ни была, пришлась по нраву молодым любителям музыки на всей планете. Группа также подала в суд на французский парфюмерный бренд «Герлен», после того, как компания выпустила духи под названием «Металлика». А еще на сеть магазинов нижнего белья Victoria's Secret, которой пришла в голову оригинальная идея продавать карандаши для губ, названные Металлика. Но магазин вынужден был снять с продажи свою продукцию еще до того, как дело было передано в суд. И хотя эти случаи были законными и оправданными, они оказали Металлика медвежью услугу, показав группу в катастрофическом свете особенно более молодому поколению фанатов, которые видели, как группа сопротивляется неизбежным переменам. Ларс Ульрих, ярый и главный противник деятельности «Напста» и агитатор, хотел контролировать способ распространения музыки в будущем, где продажа онлайн была бы нормой. Со свойственной ему прямотой он ответил своим фанатам. «Здравый смысл подскажет вам, что вы не можете так делать, если ваш сосед через стенку раздает музыку бесплатно». «Если вы готовы перестать быть фанатом «Металлика» только потому, что я не собираюсь отдавать вам свою музыку бесплатно, можете катиться на все четыре стороны. Мне такие фанаты не нужны». Когда состояние благодати между группой и ее фанатами осталось в далеком прошлом, и наступило новое десятилетие, музыканты «Металлика» собирались погрузиться в хаос и водоворот драматических и напряженных событий, и было совершенно неясно, каким окажется исход» для одержимых «Металликой». Когда 24 ноября 1998 года вышел альбом Garage Incorporated, в умах поклонников остался один вопрос. Рассматривались ли для этой пластинки другие каверы? И да, группа рассматривала другие варианты, но в итоге отказалась от других песен, таких как «Iron Maiden» Prowler, «Diamond Head» «Streets of Gold», «Sweet Savage» «Eye of the Storm», «Jaguar» Black Street Woman и Witch Finder Living Nadia. Free Speech for the Dump. Kelvin Morris, Roy Wainwright, Gary Maloney, Tony Roberts. Происхождение. Discharge, британская группа, основанная в 1977 году, ветераны хардкор-панка, оказавшие влияние на бесчисленное количество групп вроде Rancid и Seek of It All, могли бы гордиться тем, что являются родоначальником нового музыкального стиля — дибит. «Ди» означает «дисчардж», который впоследствии получил развитие в основном в Швеции, где группы вроде Mob 47 и Дрилла Килла стали самопровозглашенными представителями жанра. «У нас не музыка, а шум», — объявила британская группа во весь голос после более 40 лет существования. В какой-то степени, неизбежным образом в подростковом возрасте, Ларс Ульрих обожал неистовые анархические и политически ангажированные треки Discharge, «Free speech for the dump» с первого альбома Discharge «Hear nothing, see nothing, say nothing», вышедшего в мае 1982 года, спустя многие годы после того, как музыкальный жанр, который он представляет, постепенно исчез, Уступил место постпанку Devo и «Сьюзи and the Benches, The New Romantics и Новой волне. Трек выделяется своим панковским минимализмом и сырой даже брутальной атмосферой. Как пели французские рэперы Swinkles в 1999 году, спустя год после релиза альбома Garage Incorporated, Металлика пробуждает в тебе панк. Технические особенности. Я люблю исполнять песни Discharge. «Там всего три строчки, спетые по 50 раз», — сказал Джеймс Хэтфилд. Но рифы у гитариста Боунза серьезные и металлические. Песня действительно построена вокруг очень простого, но мощного гитарного лупа, а весь текст состоит из названия песни, будто это слоган, который выкрикивают на марше протестов, призывая к свободе выражения тех, кого считают тупыми. Панковский призыв во всем своем великолепии, эффектно и безупречно исполненный калифорнийской четверкой. It's Electric. Шон Харрис Брайан Татлер. Происхождение. В конце 1970-х годов, когда Ларсу Ульдриху было 15 лет, и его семья только переехала в Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, молодой Ларс запасся британскими дисками благодаря почтовой доставке Old Records, которая отправляла ему новейшие релизы только появившейся тогда новой волны британского хэви-металла. И именно получив сборник «Брут Force, выпущенный на лейбле «MCA Records» в 1980 году, Ульрих открыл для себя группу, ярым фанатом которой потом станет. Когда он опустил иглу на пластинку Brute Force» и услышал первый трек «It's Electric», для него это было настоящим откровением. «Когда я услышал эту песню, мне кажется, я гонял ее без перерыва, наверное, 9000 раз в течение следующего месяца», — признался он позже. Если когда-нибудь и была песня, после которой мне захотелось оказаться в группе, это была она. Я в то время еще не был в группе, и эта песня была для меня как... Черт возьми, если бы я только мог играть эту песню или оказаться в такой ситуации, что зарабатывал бы себе на жизнь, исполняя эту песню, вот именно этим я бы и занимался. Этот альбом Garage Incorporated вышел в 1998 году, объяснял гитарист Брайан Татлер в 1999 году и разлетелся тиражом 5 миллионов копий. На нем четыре песни «Даймонд Хед и отчисления здорово изменили мою жизнь. Мы с женой купили дом, а постоянный поток денег за авторские права означает то, что я могу больше не работать. Технические особенности. Если Брайан Татлер сочинил песню «It's Electric» в тональности «Соль мажор», Джеймс Хэтфилд предпочел опустить ее на полтона и сыграть в тональности «Фа мажор» и ему было комфортнее ее спеть. Татлер позже говорил, что с тех самых пор он и сам исполняет ее в тональности фа-мажор. Как и его друг Ларс Ульрих, Хэтфилд был фанатом Diamond Head. И когда настало время выбирать песни для этого альбома, оба пришли к единогласному мнению. Diamond Head весьма уникальным способом сочиняли песни, объяснил Хэтфилд. Это не было традиционной формулой куплет-припев, куплет-припев. Мелодическая вставка, и песня заканчивалась. У них были сбивки в середине песни, новые рифы, которые появлялись в самых неожиданных местах, и, слушая их песни, ты как бы отправлялся в музыкальное путешествие. Сабра-кадабра. Оззи Осборн, Билл Уорт, Гизер Батлер, Тони Айоми. Происхождение. Металлика просто не могла не включить в сборник песню Black Себот, особенно учитывая, что «Сабра-кадабра», «Сэббат, Блади Сэббат», Пятого студийного альбома группы, состоящей из Ози Осборна, Гизера Батлера, Тони Айоми и Билла Уорда, несомненно, была одна из лучших песен англичан. И Ларс Ульрих поклялся Кирку Хэмету: что если когда-нибудь Металлика решит исполнить песню Black Sabbath, это будет Сабра Кадабра. Я открыл для себя Black Sabbath, копаясь в коллекции пластинок старшего брата вспоминает Хэтвилд. Обложки их альбомов реально привлекали мое внимание. Я сразу же подумал, нужно срочно послушать. И когда я послушал, то не мог в это поверить. Это было чертовски тяжело. Сэбат были всем, чем не были 1960-е. Их музыка была настолько классной, потому что она совершенно антихипстерская. Я терпеть не мог «Битлз», «Джетра Тал», «Лав» и прочую радостную веселую хрень. Технические особенности «Сабра Кадабра» Со своими ярко выраженными партиями один из ярких моментов на альбоме Garage Incorporated. Металлика поначалу хотела включить песню в попури Black Sabbath, как сделали с Merciful Fate, которая также присутствует на альбоме. От идеи быстро отказались и хорошо, потому что песни можно насладиться в полноценной форме со сбивкой на отрезке между 2 минуты 50 секундой и 5 минуты 8 секундой, предлагая слушателю момент чистого хэви-металла, который легко можно было бы принять за авторство Хэтфилда и Ульриха. Джейсон Ньюстед позже рассказывал о давлении, которое ощущал во время записи, учитывая, какое уважение он испытывал к Black Sabbath, а особенно к их басисту Гизеру Батлеру. Я старался изо всех сил сыграть достойно и воздать должное, с огромным уважением, уделил внимание каждой детали. Мой единственный шанс выразить благодарность Гизеру — я сыграл в своем стиле на пятиструнном басу. Вместо того, чтобы создать стену звука, в песне присутствует обволакивающий бас металлика, держащий песню в четком ритме. В песне не так слышно бас, как у Гизера, зато присутствует стабильность и четкость». Сингл «Turn the Page» Боб Сигер Происхождение Во время записи альбома «Лот», пока Ларс Ульрих ехал на машине через мост «Золотые ворота», он услышал песню «Turn the Page». Это была баллада, написанная Бобом Сигером и выпущенная совершенно незаметно в 1973 году. И если другие певцы позже описали одинокую уединенную жизнь музыкантов на гастролях, вспомнить хотя бы «Пикче Кида Рока» и «Шерил Кроу» в 2001 году, «Дайн Дей бренди «Карлайл» в 2009 и «Сигаретс трак стопс Линди Ортеги в 2012 году. Ульрих заметил, что именно этот трек звучит так, будто его написал его друг Джеймс Хэтфилд, который и сам не раз пел о том, как скучает по дому, в песне «Nothing Else Matters» 1991. Когда стали обсуждать идею записать альбом каверов, Хэтфилд предложил добавить этот трек на пластинку, хотя терпеть не мог творчество певца. «Я ненавидел Боба Сигера, но песня отличная. Ну, ненависти я к нему не испытываю, но он был одним из тех парней, которые постоянно засоряли радиоэфир своим нытьем. Учитывая, сколько времени мы проводим на гастролях, должен сказать, его песня идеально подытоживает всю эту гастрольную жизнь. Версия «Металлика» станет настолько успешной, что в Великобритании в ноябре 1998 года песню выберут в качестве сингла, а также снимут видеоклип Йонаса Окерлунда, кинорежиссера, который стал известным благодаря его скандальному порнографическому клипу на песню Продиджи «Smack my Beach Up». Технические особенности. Однако трек Сигера требовал определенных аранжировок, прежде чем «Металлика» смогла полностью сделать его своим. Партию саксофона Альту Рида, который в то время числился под своим настоящим именем Томми Картмелл, заменили на гитару Кирка Хэмита со слайдом. «Мне пришлось сыграть слайдом так, как я раньше никогда не играл», — говорил гитарист. И идея струнного оркестра также рассматривалась, но от нее отказались, в основном из-за отсутствия лишнего времени. «Дай, дай, my darling, Гленн Данцик. Происхождение Джеймс Хэтфилд никогда не скрывал, что обожает панк-рок-группу Глена Данцига «Мисфитс». Эта песня изначально вышла синглом в мае 1984 года, прямо перед тем, как Мисфиц распались, и получила вторую жизнь в умелых руках Металлика после того, как была записана на сборнике Garage Incorporated. Название песни взято из фильма «Сильвио Нарицано 1965 года «Умри, моя дорогая». За пределами США фильм называется «Фанатик», а сама песня звучит так, будто была написана для репертуара Металлика. Хэтфилд и компания думали о том, чтобы записать кавер на «Дай, дай, май, дарлинг» в течение нескольких лет, и «Мисфитс» уже фигурировали на миньоне 1987 года «The $5.98 EP Garage Days Re revisited для которого Металлика записала папури из двух других песен группы Данцига, Last Киэс» и «Грин «Каверы потрясающие», — говорил Данцик. «Я не знал, что они записали «Дай, дай, My Darling", и я ехал на машине, играл радио и заиграла эта песня. И я подумал, я ее знаю, какого черта? Затем я услышал голос Джеймса и охренел. О боже, они и до этой песни добрались. Это было безумно». Версия «Металлика» весьма впечатляющая, 7 июня 1999 года вышла синглом в Европе, Японии и Австралии. Но в Соединенных Штатах и Великобритании вышла только в качестве рекламного диска. Технические особенности. Рассматривались и другие песни Misfits — Ghouls Nights Out, Astro Zombies и London Dungeon. Но та, которую группа выбрала, подходила репертуару «Металлика» гораздо лучше. Звучит так, будто группа бежит панк-рок-марафон, поскольку они играют трек без соло или малейшего притворства. Вокал Хэтфилда попадает в нужную тональность, а Ульрих калашматит по барабанам «Tama Стар Classic Maple» с блестящим серебряным покрытием и набором тарелок «Zildjian». Лавермен. Ник Кейв. Происхождение. Во время записи альбома «Лот» Боб Рок познакомил Джеймса Хэтфилда с мрачным миром таких композиторов и авторов песен, как Том Уэйтс и Ник Кейв. Фронтмен Металлика проявил особенный интерес к Нику Кейву и песням с его альбома «Murder Ballads», вышедшего в феврале 1996 года, когда Металлика завершала работу над своей пластинкой. «Я был в восторге. Классные песни и все об убийствах. Но мне захотелось ознакомиться с другими его альбомами, и я капитально подсел на его творчество и настроение, которое ему удавалось передать в песнях». Отсылая конкретные песни «Хенри Ли» дуэту Спиджей Харви на альбоме «Murder Ballads», Хэтфилд выразил свои мысли в другом интервью. «Тебе втыкают нож в спину после отличного долгого поцелуя». Мне это в какой-то степени напомнило Мисфиц в плане попсовых модуляций, рифов и вокальных мелодий. Только ник поет об ужасе и мерзости. Технические особенности: Поздно ночью, около трех часов, песня Lover Man была записана во мраке студии The Record Plant в Саусалита. Всего за несколько дублей группа записала бэк-дорожки живьем, как и весь альбом прежде чем Хэтфилд и Хэммет решили перезаписать некоторые из гитарных дорожек. Был еще один дубль для вокала уже после того, как Ульрих покинул студию, чтобы насладиться восходом над заливом Сан-Франциско. «Я играл на слайд-гитаре, играл на гитаре, партии фортепиано и пробовал много чего другого», — сказал Кирк Хэммет. «Мы посчитали, что отлично справились, становилось уже поздно. Безусловно, яркий запоминающийся момент». Джейсон Ньюстер также высказал свое мнение по поводу выбранного Хэтфилдом трека. «Я знаю эту песню, но мне ни кейв, как и Том Уэйтс, не нравится. У меня была запись, но я ее не учил. Я сосредоточился на басовой части, выложился на полную, а на остальное старался не обращать внимания». Merciful Fate. Ханг Шерман. Кинг Даймонд. Происхождение. Как и Diamond Head и Misfits, группа Merciful Fate оказала на музыку Металлика огромное влияние. Датская группа, которую любил Ларс Ульрих, была хорошо известна в начале 1980-х своими сатанинскими сценическими выступлениями и гримом их вокалиста Кинга Даймонда, но оказалась незамеченной на международной металлической сцене. Металлика и Merciful Fate стали близкими друзьями, когда юные американцы записывали Master of Puppets пока «Мерсифул Фейт» репетировали буквально через стенку от них. Кирк Хэммет рассказывает историю о дружбе двух групп. «Мы пошли в бар и стали пить», — говорит он, — «и стали играть в кости лжеца. В итоге все вылилось в мощную пьяную потасовку между нами и «Мерсифул Фейт». Это было чертовски смешно и забавно. Мы стали махаться еще в баре, и каким-то образом потом все это продолжилось на улице». Мы все это время ржали, как ненормальные, просто бухие, и не собирались причинить друг другу вреда. Просто это был такой способ выпустить пар и раздражение, и любые тревоги, беспокойства, которые у нас были. Технические особенности. В своем поведении и отношении Мерсифул Фейд были настоящими датчанами, рассказывал Ларс Удрих про своих земляков. Они были очень чистыми, саркастичными, очень дружелюбными, открытыми и теплыми. По музыке у них были безумные смешения Deep Purple с Judas Priest с более прогрессивными элементами. Когда дань уважения этой группе, очень близкой сердцу Ульриха, Металлика решила записать попури из нескольких песен, выбрав не меньше пяти под общим названием Merciful Fate. Этими песнями стали Satan's Fall, Curse of the Pharaohs, A Corpse Without Soul, Into the Coven и Evil. А корпус Without Soul была взята из миньона 1982 года Merciful Fate, а остальные четыре трека с первого альбома «Мелисса», вышедшего в 1983 году. Ему достается приз за самый длинный трек в дискографии Metallica, и по словам Ларса Удриха, Merciful Fate было сложнее всего записывать живьем. На деньги, заработанные с этой песни в исполнении Metallica, King Diamond купил себе Chevrolet Corvette душевно поблагодарив парней из «Металлика». Astronomy. Сэнди Пирлман, Альберт Бушерт, Джо Бушарт Происхождение. Джо Бушерт, басист и один из вокалистов группы Blue Oyster Cult, написал песню Astronomy в 1974 году вместе со своим братом Альбертом, барабанщиком группы и Сэнди Пирлманом, который тогда был менеджером группы. В 1995 году Джо Бушерт пошел на концерт «Металлика», гордясь тем, что у него есть проходка за кулисы. Столкнувшись с Джейсоном Ньюстодом, скромный музыкант представился, не зная, что общается с одним из преданных фанатов Blue Oyster Cult. Когда музыканты Металлика собрались вместе в сентябре 1998 года, чтобы начать работать над альбомом кавер-версий, идей было хоть отбавляй, и среди многих легендарных песен Blue Oyster Cult лишь одну поддержали все — Astronomy. Как только ребята записали трек, Металлика отправила кассету Бушерду показать ему свою версию. До того момента Бушерд не знал, какую Металлика выбрала песню, но до него дошли слухи, что один из треков его группы появится на альбоме Garage Incorporated. Я взял кассету с собой в машину и вставил в старую магнитолу. И вот я слушаю Эстранами в исполнении Металлика и думаю, «Батюшки, это круто!» Мне хотелось подпрыгивать, но я был за рулем. Однако я очень обрадовался и никогда не забуду эти ощущения и эмоции. Технические особенности. Металлика на минуту рассматривала вариант записать партию с фортепиано, чтобы соответствовать оригинальной версии Astronomy. Но идею отбросили, решив заменить ноты, сыгранные клавишником Эриком Блумом, неистовыми гитарными арпеджио. Металлика превратила рок-гимн в металлическую лавину с мелодией, на которой Хэтфилд делает мощный акцент. Истинное удовольствие, после чего хочется послушать оригинальную версию трека, что, вероятно, было целью «Металлика», когда она работала над альбомом. «Песни, которые мы пишем, разрезаются на малейшие кусочки и анализируются», объяснял Ларс Ульрих. «Мы возимся с ними месяцами. Когда записываешь чью-то песню, тебе всего лишь нужно поймать нужный момент». И пока существует металлика, у нас всегда будет необходимость иметь такую возможность. Я в это искренне верю. Сингл «Whisky in the Jar» — народное. Происхождение. В 1973 году ирландская группа Thin Lizzy записала поп-рок-версию «Whisky in the Jar», песню, которая была уже всемирно известна во многих различных версиях. Невозможно сосчитать количество артистов, которые записали эту народную старинную ирландскую песню. «The Highwaymen» в 1962 году, «The Dubliners» в 1967, «The Pox» в 1990. Очень много групп за годы включили этот гимн в свой репертуар. «Клифф Бёртон подсадил меня на альбом «Thin Lizzy» «Nightlife», — объяснял Кирк Хэммит. А я всегда слушал их альбомы вроде «Bad Reputation», «Jailbreak» и «Renegade» но никогда не был знаком с тем альбомом, пока Клифф меня на него не подсадил». Именно в память о своем друге и басисте музыканты Металлика решили записать эту песню, взяв за образец версию «Thin Lizzy» 1973 года. Технические особенности Прежде чем решить исполнить что-то похожее на версию «Thin Lizzy», музыканты попробовали другие различные варианты. Как объяснил Ларс Ульрих в 1998 году, песня "Whiskey in the Jar» была одной из самых тяжелых при записи. Мы попробовали четыре или пять разных вариантов, как балладу или реально металлический трек. Единственный вариант у нас был исполнить ее как «Social Distortion», который очень нравится Джеймсу. Кирк Хэммет не устает отдавать должное Тин а особенно первому гитаристу группы, Брайану Робертсону, который здорово повлиял на молодого любителя музыки, когда Хэммету не было еще и 15 лет. Именно Брайан Робертсон и Джимми Хендрикс донесли до меня идею, что такое квакушка, еще до того, как я начал играть на гитаре. Выведя на передний план основной риф и добавив гармонии к вокалу Хэтфилда, группа сделала невозможное, добавила народную ирландскую песню в свой репертуар. Большой успех и песня идеально вписалась в альбом Garage Incorporated. Tuesdays Gone, Рони Ван Зант, Коллинс. Держи наушники наготове. Послушайте внимательно. Это действительно Пеппер Киннан, фронтмен Corrosion оф Конформити, и близкий друг Джеймса Хэтфилда поет второй куплет песни «Tuesday's Gun». На отметке две минуты даже слышно, как Хэтфилд говорит в микрофон «Пеппер», напоминая музыканту, что теперь его очередь петь. Происхождение. 17 декабря 1997 года «Металлика» появилась в передаче «Don't Call Us, We'll Call You» Стивена Феррелла на радио KSJO в Сан-Хосе, штат Калифорния. Группа исполнила множество песен, включая «Helpless Diamond Head», «Low Man's Lyric» и «Creeping Death». Хэтфилду и его друзьям также разрешили включить записи на свой выбор, и эта возможность породила несколько сюрпризов, потому что группа приехала не одна, а с несколькими знакомыми. Если внимательно послушать запись, можно даже услышать певца Криса Айзека, напевающего «Nothing else matters». «Ну, я задолжал Джеймсу 700 баксов», — шутил автор песни «Blue Hotel», и он сказал, что простит мне долг, если я приеду. В студии царила атмосфера веселья и вечеринки, но когда Металлика решила исполнить кавер-версию песни группы из Южных Штатов «Ленард Скиннард», известную своей композицией Sweet Home Alabama, а также трагической судьбой. Трое из участников группы Рони Ван Зант, Стив Гейнс и Касси Гейнс вместе с гастрольным менеджером и двумя пилотами ушли из жизни в результате падения самолета 20 октября 1977 года. В студии преобладали эмоции. Хэтфилд всегда говорил, что Free Bird группы Ленард Скиннорт один из его любимых треков. Но на этот раз они выбрали «Tuesday's Gun» с альбома 1973 года, сыграв акустическую версию песни. Технические особенности. Когда программу транслировали 18 декабря 1997 года, слушатели не могли поверить своим ушам. Помимо участников «Металлика» присутствовала блестящая плеяда звезд, включая Джерри Кантрелла и Шона Кини, гитариста и барабанщика Элисон Чейнс, Леса Клейпула из прайма на банджо», Пеппера Кинана из «Chorrosion of Conformity», Джима Мартина, бывшего музыканта «Fate No More», гармониста Джона Пеппера, а также специального гостя Гэри Росингтона, гитариста и основателя Ленард Скиннарт. Все присутствующие спели на бэк-вокале, добавив собственные изюминки. Это было больше, чем просто кавер со стороны «Четырех всадников», весьма трогательно выразивших свое почтение, уважение, и почтивших память культовой группы 70-х. The More I See Morris, Моррис, Рой Уэйнрайт, Гэри Малони, Питер Пертил Происхождение Музыканты решили завершить альбом так же, как и начали. Песни Discharge такой же мощной и дерзкой, как и Free Speech for the Dump. И несмотря на то, что выбор этот лишний раз подчеркнул тот факт, что Хэтфилд и Ульрих любили безумный панкрок британской группы, Джейсон Ньюстед, возможно, хотел бы исследовать другие территории, как он предложил в интервью, которое дал, когда вышел альбом. «Мой выбор песен. Я их даже не называл. Основным, что я хотел исполнить, была песня Билли Уизерса «Who is he and what is he to you», потому что я считал, что она подойдет, и это хэви metal. Каждая из этих песен либо о том, как любить свою крошку, убить ради тебя, умереть за тебя, детка, или о сатане, либо сатана, либо я тебя люблю». Поэтому не думаю, что в плане текста мы бы сильно отошли от общей темы. Я называл ребятам-артистов, не название песен. Том Уэйтс был моим первым выбором. Sixteen Shells from a Thirty-Ought old — я думаю, эта песня бы зашла. Еще было бы прикольно что-нибудь с альбома «Rain Dogs». Технические особенности. В 1998 году Джеймс Хэтфилд объяснил новый подход, который группа использовала в работе над песнями «Коллег по цеху». Он сказал, что несмотря на то, что «Металлика» прежде исполняла кавер-версии так же, как их оригинальные артисты, теперь они представили их немного иначе, основываясь на собственном звучании и методах записи. Как подтвердит Кирк Хэммет примерно в то же самое время, «Мы теперь делаем с песней то, что ей требуется. Мы будем использовать столько свободы, сколько хотим». Будем ковыряться с аранжировками, менять гитарные партии, даже гитарные рифы, если это нам подходит. Еще будем постоянно менять тональности. На тон, на полутон ниже, на два, выше. Все, что посчитаем нужным. Когда мы меняем тональность, Джемсу легче петь, либо гитара резонирует на открытых струнах, либо мы где-то опустим строй, чтобы звучало тяжелее. S&M. Концертный альбом «Металлика» с симфоническим оркестром Сан-Франциско под руководством Майкла Кеймана. Столкновение металла с классической музыкой. Когда 21 апреля 1999 года открылись двери любительского театра в Беркли, напряжение ощущалось и за кулисами, и в зале. В тот вечер состоялось первое из двух выступлений, включая встречу двух лучших представителей — калифорнийцев из «Металлика» и симфонического оркестра Сан-Франциско. Прошло два года с тех пор, как Майкл Кейман, признанный композитор, которому мы обязаны саундтреками к фильмам «Бразилия» Терри Гиллиам 1985 год и «Робин Гуд. Принц воров. Кевин Рейнольдс 1991 год», и который работал в качестве аранжировщика «Пинк Флойд и Куин», предложил Металлика идею о сотрудничестве. Работа Кеймана была уже хорошо известна Хэтфилду и его друзьям, поскольку в 1991 году композитор придумал струнные аранжировки для песни «Nothing Else Matters». И хотя украшение хэви-метала струнными инструментами не было чем-то новым, вспомните концерт «Deep Purple» 1969 года «Consort of Group and Orchestra», где также сыграл партии клавишник Джон Лорд. «Металлика» не были готовы к проекту такого плана. «Если бы ты спросил нас 15 лет назад, «Будем ли мы играть симфоническим оркестром Сан-Франциско?» — сказал Хэтфилд. Ответ был бы простым. «Идите нахер, ни за что, мать вашу, мы бы на такое не согласились. Если это случится, пожалуйста, пристрелите меня». Несмотря на свое нежелание, со временем музыканты прониклись этой идеей, и в 1999 году мысли объединить два совершенно противоположных мира в итоге стали реальностью. Битва скрипок и гитар. Сперва Кейману надо было поработать с концертными версиями «Металлика», ознакомиться с песнями и отдельно написать каждую партию, которую оркестр будет исполнять на протяжении 79 минут. После шести месяцев работы на репетициях присутствовали основные музыканты струнных инструментов, флейты, гобоя, кларнета и фагота. «Мы хотели убедиться в том, что основа для музыки у нас есть, и все звучит правильно», — объяснил Джереми Констант — основной скрипач оркестра, чтобы у всех было одно и то же количество тактов и между ними не было никаких пробелов. Понадобилось две репетиции, чтобы наладить этот механизм, а на третьей уже установили камеры и микрофоны, чтобы записать концерты для дальнейших аудио- и видеорелизов. 21 апреля 1999 года шоу началось традиционным вступлением к «Металлика» «The Ecstasy of Gold» взятые из творчества Энио Мариконы, но на этот раз дань великому маэстро воздал оркестр. Фанаты были поражены идеальным столкновением двух миров. Слияние металла и классики оказалось особенно актуальным и успешным в песнях вроде «Hero of the Day», «Nothing Else Matters» и «Fuel». И зрители покинули концерт, полностью приняв этот эксперимент, как и многие другие, кто купил себе пластинку «S&M», ставшую международным хитом, когда она вышла в ноябре 1999 года. «Металлика» записала два новых трека для альбома, которые не появились ни на одной другой пластинке — «No Live Clover» и "Minus Human». «No Live Clover» — Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. С этим грандиозным треком, напоминавшим «Load» и Reload, Джеймс Хэтфилд снова демонстрирует свой виртуозный вокал — пусть даже некоторые из его строчек были перезаписаны в студии The Record Plant во время сведения альбома SND, а также некоторые партии Кирка Хэмита, поскольку его гитара была слегка расстроена во время самого выступления. Как можно не ужаснуться струнным инструментом и гитарным стакатом, которые звучат словно из саундтрека какому-нибудь фильму ужасов? Написанная Хэтфилдом и Ульрихом, песня была готова буквально за неделю до первых репетиций с оркестром. Как объяснил Хэммит, у него не было времени поработать над нормальным соло. На пластинке оно склеено из двух выступлений. Поэтому я подумал, черт возьми, я просто попробую симпровизировать. И то, что ты слышишь на треке, это моя импровизация. Я сыграл, что в голову пришло. Играл на своей гитаре ESP Mumia. В основном я использовал свой концертный аппарат, состоящий из Буги и маршал, а также из кабинетов Буги. Ноулиф Кловер появится как промо-сингл когда в ноябре 1999 года выйдет концертный альбом. Minus Human. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих. Гораздо слабее, чем No Leave Clover, композиция Minus Human ⁇ одна из песен, где аранжировки Майкла Кеймана занимают слишком много места. Может быть, в этом стоит винить авторов песни, даже несмотря на то, что Хэтфилд и Ульрих вложили в нее огромное количество энергии. Майнес Хьюман» появится на сингле «Nothing Else Matters», когда он будет перевыпущен в симфонической версии в ноябре 1999 года.